Вести, 3 мая 19. -е. Сын мой, биполярное зрение означает способность видеть не только плохое или хорошее в каждом данном явлении, но и то и другое одновременно. Оптимист видит во всём причину для того, чтобы радоваться. Пессимист в том же самом наоборот. можно для практики в явлениях противных, тяжёлых и неприятных пытаться обнаружить их положительные стороны, то есть полезность. Лучше радоваться, нежели печалиться. Но лучше всего не колебаться по полюсам, то есть не метаться от одного полюса к другому, лучше хранить равновесие. Биполярное зрение этому помогает. Если человек видит Воподелённом явлении плохие и хорошие в одинаковой степени, то у него нет уже оснований приходить в телячий восторг или проливать слёзы по поводу какого-нибудь явления. Часто, видите, яро смеющихся людей, у которых смех быстро сменяется слезами. Высшее равновесие духа не допускает этих колебаний ни в чём. Не свойственно йогу, не телячьи прыжки сознания, не отчаянье. сознательный утверждённое в спокойствии основывается на способности биполярного зрения. Диалектика жизни хороша, когда видит дух явления в целом, но состоящий из двух противоположностей. И задача не в том, чтобы видеть один из полюсов, обращённый в данный момент к сознанию, но и другой, скрытый за завесой времени или очевидности. от скольких ошибок можно избавит себя, усмотрев следствие совершаемых действий. То есть в данном случае тоже другой полюс явления. Ибо причины и следствие суть части вещи единой. Явление жизни протянуто во времени. Будущее людям видеть не дано, но знать его можно, продолжив сознание начала до конца, то есть начала действия или действия до его логического завершения, по принципу соответствия или созвучия семени с плодом им приносимо. На этом же основаны формулы древних писаний: не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает, что посеял, то и пожнёшь. Неудачного посева можно избежать, используя принципы диалектики в процессе мышления. Также хорошо и людей разделять на прохожих и близких, чтобы провести в будущем более длинную линию и межполюсные колебания друга не принять за отход и чтобы не допускать в сердце случайных прохожих. Для этого тоже нужно биполярное зрение. Часто хорошие в друге прикрыты плохим. надо смотреть и то и другое переменив полюса плохое можно заменить хорошим а хорошее лучшим и ещё более совершенным ибо достигнутое и реализованное хорошее при спиральном восхождении станет плохим или противоположным полюсом чего-то ещё более лучшего лишь тёпленькое без полюсной сознании исключает возможность восхождения но при наличии свободной воли подняться от теневого полюса манифестации сознания к светлому даётся каждому человеку. Поэтому обережём друзей от погружения в бездну отчаяния и безысходности, ибо это майя, противоположный полюс действительности жизни единой. Будем пребывать во вселенной, составленной из света и тени, до тех пор, пока не войдём в сферу абсолютного света. и видеть предметы или явления со всех сторон, как теневой так и освещённый, как бы в круге наша задача. Биполярное зрение завершается круговым или шаром, глаз мировой космическим, то есть видящим все стороны, со всех сторон, а не только с двух противоположных Призматическое зрение позволяет видеть не только полюса, но и все промежуточные деления, скажем, хотя бы светлые шкалы, разлагая световой луч на цветные лучи его составляющие, как видимые, так и невидимые шкале света.